— Мне пора. Повесив рюкзак с кодексом на плечо, я взялся за дверную ручку, как меня остановил голос Плахиной. — Погоди. Девушка прижалась к моей спине и крепко обняла, прошептав на ухо. — Пусть у нас все получится, Ярослав. Я буду молиться всеотцу за тебя. — До встречи, — кивнул я. — Жду твоего звонка, как договаривались. Береги себя. Поцеловав щеку напоследок, Жанна выпустила меня из объятий. Дверь за спиной щелкнула замком, а я не твердым шагом направился к лифту. Плахина не обманула. Прошлый час я вряд ли смогу забыть. Виртуозная девушка сделала буквально все, о чем мог мечтать мужчина, при этом так и не перейдя заветные черты близости. Это невероятно злило, но и заставляло желать новой встречи. Черт, да я себе все губы искусал, пока она там исполняла свои фокусы. Как вообще можно такое выдержать и не взорваться, а? А ведь Кирсанов наверняка развлекается там без всяких стоп-сигналов. И сразу с двумя. Представив довольную физиономию Егора, я усмехнулся и, войдя в лифт, открыл врученный жаный рюкзак. Внутри, обернутый в обложку мужского журнала, лежал кодекс. Это был он, без сомнения. Я ощущал его. Чувствовал тягу к странной книге, откликавшуюся в горящей болью стигмате. Никогда прежде такого не было. Отцовский кодекс был лишь пустой оболочкой по сравнению с ним. Он словно был живым. Звал меня. Гипнотизировал. Так, соберись. Я застегнул рюкзак и повесил на спину. Нужно еще добраться до дома и продумать следующий шаг. Лилина наверняка будет осаждать меня с утроенной силой. Для нее кодекс все равно, что красная тряпка для быка. Нет, тут нужно быть умнее. Дверь лифта открылась, я машинально вышел наружу. Странно. Коридор был незнакомым. Вокруг все те же картины, легкая музыка, мягкая подсветка и ковры, скрадывающие шаги. Но добирался я в комнату Плахина явно не этим путем. После нескольких минут блужданий по коридорам я лишь убедился, что выхода здесь нет. Альвафон как назло остался дома. Егор предупредил сразу, что устройства связи здесь запрещены. Поискав еще немного, я решил вернуться к лифту, как самым краем уха уловил чьи-то голоса и обрывки фраз. И услышанное заставило все чувства обостриться. Встав как сторожевой пес, я повернулся к источнику звука. Голоса шли от неприметной двери в конце коридора. Я посмотрел по сторонам и подметил еще кое-что. Камер, которых было полно в других проходах, коридорах и даже возле комнат девочек, здесь не было. Ни одной. Очень интересно. Беззвучно ступая, я подошел к двери и прислушался к голосам, идущим изнутри. Первый, чуть монотонный, как у робота, был незнакомым, а вот второй заставил меня сжаться, как кобру перед броском. Сердце бешено заколотилось в груди. И после этого мы нанесем удар, господин Гуслов. Бойчин, голос этого ублюдка я ни с кем не перепутаю. Подавив желание ворваться внутрь и прижать хозяина арены ботинком к полу, я вжался в стену, напрягая слух. Нельзя пропустить ни слова. Вдруг он обмолвится про заговорщиков или медведя. Не забывай о главной цели. Поставки нельзя останавливать. Следующая партия должна уехать вовремя. Ты закончил сбор образцов. Образцов? О чем они вообще? Почти. В голосе Бойчина чувствовалось непривычное волнение. — Еще трое едут из Святой Радомира, и двоих отправил наш человек из Вышегорского Олененка. Это даже меньше, чем в прошлый раз. В следующем месяце нужно больше образцов, они кончаются слишком быстро. — Я делаю все, что в моих силах, — оправдывался Бойчин. — С ними куча проблем. Опричники и без того мы сторожи, а вывести крупную партию стоит очень дорого. Я в который раз пожалел, что оставил Олевофон дома. Пусть это не доказательство заговора, но за контрабанду бойчины уже могли упечь за решетку надолго. Еще бы понять, что они вывозят. Но оба названия были мне смутно знакомы. — Мы обеспечим коридор, — ответил незнакомый голос. — Люди с нашей стороны границы будут готовы через две недели. А пока спрячь груз в надежном месте и следи внимательно, Андрей. — Все в порядке. Я закину ищейкам подходящую приманку. Они собьются с ног в поисках моей очередной арены для турнира. Но если не угадают, то найдут запасы нашей взрывчатки, оставшейся после дворца инициации. Там-то они и получат сполна за гибель наших людей. Меня прошиб холодный пот. Он замешан в теракте. Во имя всеотца, это бой, чем устроил бойню и покушение на цесаревича. Я должен предупредить опричников. Нужно выбираться отсюда». Но едва я отошел от двери, как музыка замолкла, а по коридору прокатился отдаленный топот ног. В тишине послышались хлопки дверей и зычный крик, раскатившийся по всему этажу. — Имперская служба безопасности! Всем оставаться на местах!